На передовую позицию жизни выкатывались орудия главного калибра. Ими, настигавшими врага даже из дальнего тыла, были каждодневная, буднишная отвага и готовность жертвовать и терпеть. Люди становились чем-то похожи друг на друга. Но это не было однообразием и безликостью, а было величием. Так думал и говорил я гораздо позже, когда война уже кончилась». Большое видится на расстоянии. Быть может, сравнения мои звучали слишком высокопарно, но ведь и геройство людей, живших с нами рядом в бараке, тоже было высоким. Тот сосед, что жил за озером с лебедями и угрюмо обещал маме каторжную работу, оказался водителем пятитонки. Он приехал на ней, погрузил сундук и отвез его в наши восьмиметровые хоромы, казавшиеся мне необъятными. Прощаясь, все просили не забывать. И мы обещали. Хотя тогда я не представлял себе, что этот барак, похожий на деревянный туннель, останется в моей памяти навсегда. Заходить в гости никто не приглашал, потому что ни у кого не было времени принимать и наведываться. Весна, лето, осень шли, как и положено, друг за другом. «А что теперь не нарушено?» — спросила, как-то переходя от своего обмена веществ к общим проблемам Вера Дмитриевна. В природе порядок не нарушался, но отношение к временам года стало иным. Я всегда обожал зиму с коньками и лыжами на Гоголевском бульваре. Теперь же я боялся мороза, как беспощадного недруга. Но ничего в природе изменить было нельзя» и холода опять наступили. Каждый день начинался со сводки информбюро. Если сводка была плохой, все знали, что надо утроить усилия. А если хороший, то тем более надо утроить. Мама утраивала свои усилия бесконечно. К тому же она не расставалась с письмом командиру воинской части и не могла забыть металлический трос, который бы не убил подкидыша, если бы все вовремя перепроверили. В конце концов она заболела. Простудилась, потому что очередной цех начали возводить в январе 43-го на морозе. Я сразу ощутил, что наша восьмиметровая комната уж не так велика. В ней поселилось третье существо — болезнь с кашлем, лекарствами. Стало тесно и очень страшно. Я вглядывался в мамино лицо, а она улыбалась. Улыбка у нее была по-прежнему, как у Любови Орловой. Обыкновенной простуды испугался. «Чудак!» — говорила она. Я попросил зайти к нам Веру Дмитриевну, поскольку Олег объяснил мне, что старшая сестра госпиталя опытнее главного врача, практика очень большая. Она заполнила нашу комнату собой и уверенностью, успокоением. «Воспаление легких. Организм истощен, конечно. Слабо сопротивляется. Но это не смертельное ранение и даже не тяжелое. Уж поверь мне, мы, женщины, очень живучи. Поставим банки, горчишники и все как рукой снимет. Не сомневайся». Таксист, мрачно уже выходя из терпения, притормозил возле нашего трехэтажного дома. Дом казался мне раньше высоким, как и горы на Гоголевском бульваре. — Да, представления о масштабах с годами меняются, — вновь согласился я с Николаем Евдокимычем. Мамин адрес тоже давно изменился. — Сколько мы еще будем останавливаться? — наконец выразил вслух свое недовольство таксист. — У меня план. — Почти приехали. Это последняя остановка, — ответил я. До мамы оставалось всего два квартала. Я сказал, куда надо ехать. Глава 15. А в самом начале сорок четвертого года у Олега в доме появилась вдруг девушка с почты. Она жила, оказывается, в соседнем подъезде и разыскала меня. «Ты уже давно не приходишь, а вам вот письмо». Она протянула треугольник без марки. Пальцы ее стали совсем прозрачными и еще больше распухли на сгибах. Я взял треугольник в руки, уронил его, поднял.